Глава вторая. «Викинг». Через час небольшая лодка огибала южные укрепления Лувьера, унося из города Катрин, Сару и их громадного спутника. Само проведение послало им этого готье счастье. В руках великана-норманца длинный шест, при помощи которого он управлял лодкой, казался таким же хрупким, как веточка орешника. Стоя на корме, он погружал шест в воду, мощно отталкивался, и лодка стремительно уносилась вперед. Вскоре стены города исчезли за густыми зарослями деревьев. альха с резными листьями, с рыжеватыми сережками, ивы, отливающие серебром, с обеих сторон клонились к реке, словно покачивая зеленоватую колыбель. День обещал быть знойным, но на воде было почти свежо. «Как бы мне хотелось искупаться», — прошептала Катрин, опуская руку за борт. Лучше и придумать нельзя», — язвительно отозвалась Сара, которая до сих пор не проронила ни слова. «Когда тут появятся англичане, им останется только выловить тебя, даже раздевать не понадобится». «Англичане сюда не сунутся», — уверенно сказал Гутье. «Тут кругом болото, побоятся увязнуть». Сара не удостоила норманца ответом, Но Катрин улыбнулась ему. Она все больше радовалась, что спасла его от гнева Лаира. Готье был из тех людей, кто ничему не удивляется, ко всему умеет приспособиться, говорит мало, а делает много. Час назад, когда за ним прислали к садовнику, говоря, что надо уходить, он не произнес ни единого слова, только молча протянул руку за тесаком, который ему принесли по распоряжению Лаира, попробовал лезвие большим пальцем и заткнул его за свой плотный кожаный пояс. «Я готов», — произнес он после этого. Катрин велела садовнику отыскать для него подходящую одежду. Сбросив свои лохмотья, он облачился в короткую полотняную рубаху, коричневые облегающие штаны, забранные в кожаные башмаки, и стал похож на зажиточного крестьянина. С башмаками пришлось повозиться больше всего, В последнюю минуту сапожник срочно изготовил их, пришив кожаные верх к сандалиям, которые пожертвовал настоятель францисканцев, чей монастырь располагался рядом с Бернардинским. Но и эти башмаки жали Готье. Он натянул их, морщись, и, оказавшись в лодке, сразу снял. И еще одно поразило Катрин. Перед тем, как покинуть монастырь, она решила помолиться в часовне. Сара, естественно, последовала за ней, но Готье решительно отказался войти. Она не смогла скрыть удивление, а он сухо сказал, «Я не христианин». На всех лицах читалось изумление, но он, казалось, не обращал на это никакого внимания. «Ты же говорил нам, что не мог оставить своих друзей без христианского погребения и что закопал их в церковной ограде?» спросила Катрин. Так оно и было. Они имели на это право. Они были верующими, приняли крещение» а я нет. — Надо будет тебя приобщить к Вере, — сказала Катрин, решив пока не настаивать. И теперь, когда лодка бесшумно летела по спокойной глади реки, она думала обо всем этом, глядя на Норманца сквозь полопущенные веки. Он нравился ей, но она чувствовала, что слегка его побаивается. Не от того, что он был так силен. Ее тревожил загадочный взгляд этих светлых глаз. Сейчас он, казалось, ни о чем не думал. Но Катрин почти физически ощущала, как напряженно он прислушивается к звукам, которые, ослабевая, все еще доносились из города. Крики, стук ставень, топот людей, бегущих к стенам, чтобы прикрыть какую-нибудь очередную брешь. Они стаскивали к стенам вязанки дров и поленья, подносили камни и чаны со смолой, вытаскивали с чердаков панцирь и алебарды, готовясь защищать свой город. Слышалось пение монахов-францисканцев, раздающих последние благословения перед битвой. Однако все звуки покрывал могучий рык Лаира. Но мало помалу все стихло, и на смену грохоту войны пришли совсем другие, мирные звуки. Слышно было, как журчит вода, как шелестит трава, потревоженная зайцем, как щелкает, сидя на ветке, дрозд. Это был прекрасный весенний день, канун лета, и Катрин незаметно для себя поддавалась очарованию природы. Река, ставшая уже широкой, струилась меж берегов заросших ежевикой, дикой вишней и яблони. Молодые дубки изо всех сил тянулись вверх, и все вокруг было настояно терпким запахом молодой листвы и земли, источающей живительные соки. Если бы каждый взмах шеста не уносил Катрин все дальше от Орно, если бы душу ее не терзала тревога за любимого, Она могла бы найти умиротворение и покой в этом безмолвном движении зеленых ветвей, сквозь которые проглядывало ярко-голубое небо. Лаир подробно объяснил, какой дорогой следует двигаться Катрин и ее спутникам. Путь был простым, но опасным, поскольку в этих местах все еще господствовали англичане. Нужно было подняться по реке Эвр до Шартра, Этот большой город с величественным собором, город, осененный покровительством Богоматери, куда по-прежнему, невзирая на войну, а, может быть, и благодаря ей, стекались паломники, был надежным пристанищем перед путешествием по разоренным голодным землям, где свирепствовала война. От Шартра до освобожденного Орлеана пролегал самый тяжкий, самый опасный участок пути. Но зато... Потом Великая Луара сама донесет их до башен замка Шантосе. Луара! Сколько воспоминаний, сколько надежд, сколько страданий было связано с этим названием. Однажды Великая река уже спасла Катрин, соединив ее с Арно, и молодая женщина готова была возвести молитву к этим голубым водам, чтобы они снова вернули ей любимого. Разумеется, Катрин очень не хотелось останавливаться в замке, неприятного сеньора Дере, но если там гостила королева Иоланда, то опасаться нечего. В присутствии королевы не могла возникнуть даже мысль об измене. Итак, надо было твердо придерживаться избранного пути, не отступая и не медля. Это последнее испытание. Последнее. Больше ничто и никто не разлучит ее Арно. Скоро она станет его женой. Его женой. Она замирала от радостного ожидания при одном этом слове. На сердце у нее потеплело, и жизнь вдруг засверкала яркими красками. Она одарила улыбкой зеленые берега, потом удивленную Сару, и даже на долю готье кое-что осталось. «Какой чудесный день!» — сказала она с воодушевлением. Но великан-нормандец схмурился. Он неотрывно глядел вперед, и что-то явно тревожило его. «Не хвали день, пока не закончится», — пробормотал он сквозь зубы. «Меч пока не сломается». «Женщи...» «Что ж же ты остановился?» — спросила Катрин. «Ты хотел сказать женщину?» «Верно, госпожа, но конец этой датской поговорки вряд ли вам понравится. К тому же нам сейчас не до разговоров». Он вытянул руку, и Катрин, посмотрев в этом направлении, не смогла удержаться от испуганного восклицания. В то же мгновение раздались пронзительные крики, из кустов выскочили женщины и со всех ног бросились бежать. Это были прачки, которых до сих пор не было видно в густых зарослях травы. Теперь, бросив белье, они спасались бегством от какого-то непонятного врага. Полы их синих полотняных юбок были заткнуты за пояс, открывая покрасневшие в воде ноги. Волосы уже выбивались из-под полотняных чепцов. Отчего они побежали? спросила Катрин. Ей никто не ответил. Из рощицы на излучине реки выскочило трое солдат в зеленых калетах. Они бросились в погоню за женщинами. Готье резким движением шеста повернул лодку, и она уткнулась носом вылистый берег, заросший камышом. — Англичане! — прошепел он, а его тяжелая рука уже легла на спину Катрин, вынуждая ее лечь на дно лодки. — Прячьтесь! — «И вы тоже», — добавил он, пренебрежительно взглянув на Сару, которая делала вид, что не слышит. «Вы не такая уж старая, и лучше вам не рисковать». Этого оказалось достаточно. Сара ворча легла на днище рядом с Катрин. Нормандец же, вместо того, чтобы присоединиться к ним, перемахнул через борт лодки и оказался по поясу в воде, двигаясь беззвучно и ловко, словно выдра. Сара, приподнявшись, увидела, что он достал из-за пояса Топор. «Эй, куда это вы? Посмотреть, не могу ли я выручить этих женщин? Они нормантки, как и я». «Ах так!» — брюзгливо сказала цыганка. «А нас, значит, собираетесь бросить в этой норе?» «Отплывайте, а то задену». Вскочив на ноги, Сара схватила шест и одним толчком сдвинула лодку в воду. Готье не стал возражать. Развернувшись, он быстро поплыл к излучине, откуда доносились крики и проклятия. Великан плавал, как рыба, и Сара с трудом поспевала за ним. Катрин, стоя на коленях на носу, жадно всматривалась в берег. В руане она успела привыкнуть к виду английских мундиров, и сейчас ей даже не было страшно, просто не терпелось узнать, что предпримет ее необыкновенный телохранитель. Излучина была уже совсем близко, Зеленая вода казалась черной в тени огромных сосен, чьи темные прямые ветви нависали над рекой. Сара направила лодку в камыши, откуда могла все видеть, оставаясь незамеченной с берега. Впрочем, англичане не обращали никакого внимания на реку. Их было четверо, и они схватили двух женщин. Одну из них облапил громадный рыжий лучник, зажав ей рот ладонью, он уже срывал с нее платье. Трое других привязывали руки ее подруги к ветвям сосны и хохотали так громко, что почти заглушали вопли несчастной жертвы. Катрин увидела, как Готье бесшумно выпрямился и, стоя по поясу в воде, досталась за пояса топор. Глухое звериное рычание вырвалось из его горла, он коротко взмахнул рукой, и топор полетел со зловещим свистом, вонзившись со всего маху между лопаток рыжего лучника. Его товарищи обернулись на предсмертный хрип, но Готье уже успел выскочить на берег и, выхватив из-под рубахи кинжал, приготовился к нападению. Катрин и Сара отчетливо видели красные озверелые лица солдат. Достав мечи, они неторопливо приближались к берегу, очевидно рассчитывая без труда справиться с одним единственным противником. Готье, прижатый к реке, походил на кабана, загнанного охотниками. Внезапно солдаты одновременно прыгнули на готье, а Сара взялась за шест. «Если его прикончат, придется улепетывать во всю прыть», — прошептала она. «Его не прикончат», — ответила Катрин, нетерпеливо отмахиваясь. «Сядь спокойно и смотри». В самом деле великан-нормандец легко, как бык, стряхивает облепивших его мух, отпихнул врагов и с изумительной быстротой схватил одного из них. Пользуясь замешательством двух других, он молниеносно вонзил ему в грудь кинжал и швырнул, словно метательный снаряд, в ноги нападавшим, так что те покатились на землю. Не теряя ни секунды, Готье прыгнул на них и вновь сверкнул его кинжал, ушедший в горло англичанина. Тут же, поднявшись, он хотел покончить с третьим, но тот оказался проворнее и не стал дожидаться своей порции. Едва встав на ноги, он припустил во весь дух через поле, перепрыгивая через кочки, как козленок. У ног норманца лежало три трупа. Рыжий лучник умирал, и по его зеленому колету расползалось большое красное пятно. Но женщина, лежавшая под ним, уже не кричала. В предсмертных конвульсиях англичанин сдавил руки на ее горле и задушил. Зато вторая была жива. Готьер завязал ей руки. Катрин слышала, как она что-то сказала, но не поняла значения этих слов. Платье ее было настолько разодрано, что почти не прикрывало тело, но она, казалось, совсем не смущалась своей ноготы. Длинные льняные волосы покрывали ее плечи и отчасти грудь. Катрин, не веря своим глазам, смотрела, как полуголая норманка прижалась к готье и, привстав на цыпочки, тянулась губами к его губам. «О, — сказала Сара, задыхаясь от негодования, — это уж слишком!» «Почему? — «Почему взразила Катрин. — Каждый благодарит, чем может. Пусть так, но посмотри на них, посмотри на эту девку, она же готова отдаться ему прямо сейчас». Сара была права, и Катрин помимо воли нахмурилась. Белокурая и нормантка была красива, пышная, розово-матовая, словно мрамор тела, дышала чувственностью, и, видя, как руки мужчины легли ей на бедра, Катрин почувствовала, что к горлу у нее подступает комок. Однако она неверно поняла значение этого жеста. Великан ласково отстранил от себя спасенную женщину, чмокнул ее в лоб и, не оглядываясь, побежал к реке. Крестьянка глядела ему вслед с изумлением, затем махнула рукой и позвала. Но он уже бросился в воду, и она, полунедоумевающе, недоумевающе пожав плечами, двинулась к рощице, где вскоре исчезла за деревьями. «Пора», — сказала Сара, выводя лодку из камышей. Через несколько секунд через борт перелез Готье. Он задыхался, вода струями стекала с одежды, но для Катрин у него уже была заготовлена улыбка. Сверкнули его большие крупные зубы. «Ну вот, все кончено. Можем плыть дальше». Сара не смогла удержаться. У нее язык чесался высказать все, что она думает. «Браво!» — молвила она с иронией. «Но отчего же вы не приняли такого щедрого подарка?» Готье по-прежнему смотрел на Катрин и ответил ей, хотя она ничего не спрашивала. «Чтобы не заставлять вас ждать, а иначе почему бы и нет?» «Если жизнь что-то дарит, надо брать. Второго раза можно не дождаться». «Чудесно!» — вскричала уязвленная Сара. «Четыре трупа вам, конечно, ничуть бы не помешали». Этот выпад Готье счастье не пожелал оставить без ответа. Соблаговолив, наконец, повернуться к Саре, он устремил на нее тяжелый взгляд. «Любовь — родная сестра смерти. В наше жестокое время только они и имеют значение». Нормандец вновь стал править лодкой, и она заскользила вперед под сенью зеленой листвы. Долгое время никто не нарушал молчание. Женщины, тесно прижавшись друг к другу, казалось, о чем-то глубоко задумались. Однако Катрин хотелось выяснить еще одну вещь. Она обернулась к Готье. «Когда англичане прыгнули на тебя, ты крикнул», — сказала она, и это было похоже на какой-то призыв, будто ты выкрикнул чье-то имя. Так оно и есть. Древние воины, что пришли с севера лебединым путем, испускали этот крик во время сражения. В моих жилах течет их кровь. Но ведь ты не рыцарь, ты даже не солдат, — заметила Катрин, и в голосе ее невольно проскользнула презрительная нотка, сразу же замеченная дровосеком. Что с того? Не все сыны древних королей моря очутились в замках, И я знаю многих благородных господ, чьи предки покорно склоняли спину под плеткой викинга. «Сам я веду свой род от великого канунга Бьерна, железные бока», — добавил Готье, с гордостью ударив кулаком по груди, которая зазвенела, как барабан. «А потому имею право взывать к Одину в час битвы». К Одину? Это бог сражения. Я ведь говорил, что я не христианин. Желая показать, что разговор окончен и что больше он ничего не скажет, нормандец стал тихо напевать какую-то песню. Катрин отвернулась и встретилась глазами с Сарой. Ни одного слова не было сказано, но на сей раз Катрин ясно видела, что злость и раздражение цыганки исчезли бесследно. В ее темных глазах читалось удивление и что-то очень напоминающее восхищение. Над ними с пронзительным криком пронесся стриж и вновь взметнулся навстречу солнцу. Лодка продолжала скользить по воде. Когда начало темнеть, Готье стал присматривать место, подходящее для ночлега. После всех треволнений этого бурного дня женщины изнемогали от усталости, да и ему было пора отдохнуть. Наконец он причалил к песчаной косе неподалеку от разрушенной мельницы, которую почти не было видно из-за буйно разросшейся травы и зарослей кустарника. «Вот», — сказал он, — «здесь мы будем в безопасности». Никто не возразил, настолько казалось естественным, что он взял на себя руководство экспедицией. Однако Сара была мрачна, ее настроение заметно портилось с наступлением темноты, и за последний час она не произнесла ни единого слова, пристально глядя на нос лодки. Когда лодка пристала к берегу, и Готье отправился к мельнице на разведку, Катрин, недоумевая, спросила цыганку, «Что это с тобой? Почему у тебя такой надутый вид?» «Не надутый, а обеспокоенный», – возразила Сара. «А теперь, когда совсем стемнело, я тревожусь еще больше. По правде говоря, я просто боюсь». «От чего же? Кого ты боишься? С таким человеком, как Готье, нам опасаться нечего». Сара передернула плечами и уселась рядом с Катрин на песок, натянув юбку на колени. «Именно его я и боюсь». Катрин, вздрогнув от неожиданности, возрилась на свою подругу с изумлением. «Похоже, ты сошла с ума». «Ты так думаешь?» — вскинулась Сара, с трудом сдерживая накопившееся раздражение. «Что ты знаешь об этом человеке? О его прошлом? Только то, что он сам тебе сказал? А ты поверила, будто словам священника». А если он солгал? Мало ли что придумаешь, чтобы спасти свою шкуру. В конце концов, может быть, именно он и замучил этих несчастных крестьян, желая их ограбить. «Я в это не верю», — убежденно воскликнула Катрин. «Потише, будь добра, он вот-вот вернется, и совершенно ни к чему его озлоблять. Мы не богаты, но немножко золота у тебя есть. Вместе с нашей одеждой это составит целое состояние для такого голодранца». Мы пошли за ним покорно, как ягнята на бойню. Он может воспользоваться темнотой, чтобы ограбить нас, убить, или сделать еще что-нибудь похуже. — Похуже? — изумилась Катрин. — Что же может быть хуже смерти? — Для меня ничего, но не для тебя. Ты не знаешь, как смотрит на тебя этот дикарь, когда ты не видишь. А вот я видела, и теперь не могу успокоиться. На его лице все написано. Несмотря на умение владеть собой, Катрин почувствовала, что краснеет. Мысленно она корила себя. Ведь она тоже порой ловила его выразительные взгляды, но должного значения им не придавала. Гордость ее была оскорблена. Неужели деревенщина, вроде этого Готье, осмеливается смотреть на нее, как на обыкновенную женщину? Голос ее зазвенел от сдерживаемого гнева, но сердилась она не столько на Сару, сколько на саму себя». «И как же он это сделает? Я умею защищаться, Сара, ведь я уже не девочка. Порой мне кажется». Сара не закончила фразу, послышались тяжелые шаги, и обе женщины умолкли. Это возвращался Готье. Он сделал вид, что не заметил их смущения, и растянулся на песке рядом с ними. «Все спокойно», — сказал он, — «но я все-таки не буду ложиться спать. За два часа до рассвета я разбужу вас». «Черная женщина, чтобы вы меня подменили». Черная женщина уже готова была взвиться от гнева, но, видя, как Катрин с трудом сдерживает смех, проглотила язвительный ответ. Не так уж много времени прошло с тех пор, как ее звали Черной Сарой, ободранные подданные короля Детюна, старшего владыки парижского двора «Чудес». Готье угадал. В молчании они поели хлеба с сыром, который им дали на дорогу монахини Лувьера. Потом обе женщины улеглись, завернувшись в плащи, а Готье сел в стороне на большой камень. Со своего места Катрин хорошо видела его силуэт, чернеющий на фоне темно-голубого ночного неба. Он сидел совершенно неподвижно, напоминая отдыхающего льва. Однако Катрин чувствовала, что время от времени по его телу проходит дрожь. Вспомнив короткое сражение с английскими солдатами, Катрин подумала, что Сара, вероятно, права. Этот человек с его ужасающей силой и воинской сноровкой может быть опасен. Но вскоре страхи ее улеглись. Нормандец стал в полголоса напевать что-то на непонятном языке. Катрин не могла разобрать ни единого слова, и вместе с тем была заворожена диким суровым величием этой песни, каждый куплет которой заканчивался тоскливым, жалобным восклицанием. Даже пронзительный крик какой-то ночной птицы, раздавшейся совсем рядом с ней, не нарушил очарования. Впрочем, веки ее уже тяжелели, и мало-помалу она начала погружаться в сон, убаюканное странным монотонным напевом. Сара, невзирая на свои подозрения, давно похрапывала, и ночь прошла без всяких происшествий. Утром, когда они уже собирались отправиться в дорогу, Катрин, воспользовавшись тем, что Сара отошла умыться, спросила Готье. Я слышала, как ты пел вчера ночью, но ни слова не поняла. Эта песня на языке моих предков, древних норманцев. Она называется Сага о смелом Харальде. О чем же в ней говорится? Готье отвернулся и стал отвязывать лодку от дерева, к которому привязал ее накануне. А затем, не глядя на Катрину, ответил. В ней говорится. Я родился среди скал, где звенит тетива луков. Корабли мои наводят ужас на людей из чужих племен. Я доходил до мест, где не ступала нога человека. Я избороздил все моря. Но русская девушка глядит на меня и не замечает. Голос нормандца звучал печально. Катрина ничего не сказала и молча уселась в лодку, поплотнее закутавшись в плащ. Щеки ее пылали, и она дала себе слово внимательно следить за поведением Готье.